Вопрос. Россия – индустриально развитая страна и мощная ядерная держава, и только в таком состоянии она может обеспечить безопасность своих граждан. Если все жители страны станут заниматься только землей, страна превратится в чисто аграрное государство и станет беззащитной перед агрессором. Ответ. Не думаю, что непременно все сразу согласятся заняться только своими участками. Процесс будет происходить постепенно. Ситуация окажется естественно регулируемой. Мощь государства зависит не только от наличия у него достаточного количества ядерных боеголовок, но и от общего экономического положения, которое включает в себя как достаточность, так и качественность. Продовольствие. И если продовольствия необходимого человеку не хватает в государстве, оно вынуждено продавать свои природные ресурсы, свое вооружение, усиливая тем самым возможного противника. Предлагаемый проект способен укрепить экономическое положение государства, а следовательно дать возможность более успешно работать науке, промышленности, содержать более боеспособную армию. Но в недалеком будущем, при масштабном внедрении данного образа жизни, я думаю и убежден в том, что он непременно вызовет интерес у многих граждан других стран, в том числе и стран, нам сейчас недружественных. И в них тоже люди захотят так же, как множество россиян, обустроить свою жизнь». Начало осуществления проекта в разных странах послужит началом мирного сосуществования народов. Вопрос. В каких-то наиболее благополучных регионах России данный проект осуществить, конечно, можно. Но не кажется ли вам наивным полагать, что его осуществление возможно в такой исконно бандитской республике, как Чечня? Ответ. Значительное понижение социальной напряженности, особенно в так называемых горячих точках, и полное прекращение конфликтов с помощью данного проекта, мне видится не наивным, а абсолютно реальным. Если взять для примера Северный Кавказ и его наиболее болевую точку Чечню, то в настоящее время стало ясно, и об этом говорят в прессе, что основу конфликта составляет борьба небольшой группы лиц за владение нефтяными запасами республики, за власть, за деньги. Такое положение характерно для большинства горячих точек, да и вообще для конфликтов разных времен. Тогда почему же в военные действия в Чечне вовлечено большое количество населения, и особенно мужского. В Чечне существовали сотни нелегальных нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих небольшой группе лиц. На этих предприятиях работали десятки тысяч рабочих из числа местного населения. При попытках наведения порядка Эти люди оказываются безработными и, следовательно, их семьи без средств существования. Эта категория населения встала на сторону боевиков, фактически защищая на самом деле свое рабочее место и пусть минимальное, но благосостояние своей семьи. К тому же, как известно, не бесплатно, а получает за участие в боевых действиях немалое по сравнению с пособием по безработице вознаграждение. Следовательно, для большинства рядовых боевиков участие в действиях бандформирований такая же работа, как для милиционера или офицера российской армии, только более высокооплачиваемая. Поэтому прекращение военных действий многие рядовые боевики явно считают для благосостояния своей семьи бесперспективным. Каким же образом возможна ликвидация безработицы в Чечне, если мы не смогли ее ликвидировать полностью ни в одном, даже благополучном регионе? Предположим, правительство, отпустив на Чечню колоссальные средства, начнет строить там всевозможные предприятия, чтобы обеспечить работой каждого желающего. Но при этом возникнет еще одна проблема – размер заработной платы. Если же специально для чеченского населения ее повысить, то тогда на Чечню будет работать вся Россия. Ведь деньги в данном случае можно будет взять только с налогоплательщика – Но и в этом случае большая часть их будет попадать не по назначению, так как до сих пор проблема доведения выделяемых средств до нуждающихся еще не решена. В итоге мы будем иметь то же самое при значительном увеличении затрат. Чеченская республика – благоприятный для сельхозпроизводства регион. Давайте представим, что в нашей стране уже действует закон о земле для родового поместья. Представим, что государство охраняет родовое поместье от любых посягательств. Чеченская семья получает свое родовое поместье, где вся произведенная продукция является исключительно ее собственностью, и будет собственностью будущих поколений, обеспечивая им безбедное существование и жизнь не под бомбами, не изгоями, а в прекрасном уголке, ими же и обустроенном кусочке своей родины. Убежден, такая семья не будет противостоять государству, обеспечившему ей такую возможность. Она будет защищать такое государство с большим рвением, чем сейчас противостоит. Она будет защищать такое государство с таким же отчаянием, с каким защищала бы свое родовое гнездо. Она будет пресекать любые попытки подстрекателей к отделению от такого государства, любые попытки расовой дискриминации. Убежден: при достаточно масштабной акции с организацией подобных поселений на территории Чечни, даже в качестве эксперимента, Горячая точка под названием Чечня превратится в один из самых благонадежных регионов России. Станет одним из значимых духовных центров на Земле. Все развернется на 180 градусов. Когда Анастасия говорила о факторах, с помощью которых можно ликвидировать преступность, мне тоже было трудно сразу поверить в ее слова. Но жизнь потом все равно неуклонно подтверждала правоту ее слов. И что касается Чеченской республики, на читательскую конференцию в город Геленджик приехало более тысячи человек из разных регионов России и стран СНГ. И больше всего меня поразило то, что там присутствовала делегация из Чечни. Специально никто на конференцию никого не приглашал. Чеченцы приехали сами. С некоторыми из них я разговаривал потом отдельно. Сейчас мы говорим о Чечне. Но разве в других точках нашей страны нет преступности? Она есть. И во всевозможных своих проявлениях. Одна из причин, порождающая преступность, — безработица. Ситуация, не дающая вышедшему из тюрьмы человеку, обустроиться в нашем обществе. Проект Анастасии способен решить и эту проблему.